Глава 17. Неделю спустя д а р и а н Грей сидел в оранжереи своей усадьбы Селби Роял, беседуя с хорошенькой герцогиней Монмаут, которая гостила у него вместе с мужем, высохшим шестидесятилетним стариком.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 н «Ну, о а как, например, вас окрестить по новому угаре?» спросила герцогиня. «Принц Парадокс!» сказал Дариан. «Вот удачно придумано!» воскликнула герцогиня. «И слышать не хочу о таком имени!» запротестовал лорд Генри, садясь в кресло. «Ярлык пристанет!»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 а я предпочитаю заблуждение настоящего. «Вы меня обезоруживаете, г л а д и с воскликнул лорд Генри, заражаясь ее настроением. «Я отбираю у вас щит, но оставляю копье, Гарри». «Я никогда не сражаюсь против красоты», сказал он с галантным поклоном. «Это ошибка, Гарри, поверьте мне».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 Но мы с честью несли их бремя, не дальше, к о г д а фондовой биржи. Герцогиня покачала головой. Я верю в величие нации. Оно только пережиток предприимчивости и напористости. В нем залог развития. Упадок мне милее. А как же искусство, спросила г л а д и с Оно болезнь. А любовь?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 Вот превосходная тема. Хозяин этого дома. Много лет назад его окрестили прекрасным принцем. «Ах, не напоминайте мне об этом!» — воскликнул д р и а н Грей. «Хозяин сегодня не сносен», — сказала герцогиня краснея. «Он, кажется, полагает, что Монмаут женился на мне из чисто научного интереса, видя во мне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 Я никогда не искал счастья. Кому оно нужно? Я искал наслаждение. И находили мистер Грей? Часто. Слишком часто. Герцогиня сказала со вздохом. «А я жажду только мира и покоя. И если не пойду сейчас переодеваться, я его лишусь на сегодня». «Позвольте мне выбрать для вас несколько о р х и д е е герцогиня!» Воскликнул д р я а н с живостью и, вскочив, направился вглубь оранжереи. «Вы бессовестно кокетничаете с ним, Глайдис!» Сказал лорд Генри своей кузине. «Берегитесь! Чары его сильны!» «Если бы не это, так не было бы и борьбы! Значит, грек идет на грека!»